произведениях стругацких человечество выйдя в дальний космос и столкнувшись с другими менее развитыми цивилизациями создает организацию под названием комиссия по контактам сокращенно комкон которая осуществляет планирование и реализацию прогрессорской деятельности по отношению к другим цивилизациям логически продолжив идею прогрессорства На ситуации взаимодействия с более высокоразвитыми цивилизациями и вдобавок столкнувшись с признаками такой цивилизации, цивилизация странников. Земляне делают следующий шаг. Создают организацию КомКон-2, задачей которой является выявление признаков внешнего вмешательства и противодействия такому вмешательству, которое могло бы нести вред людям. Однако модель Стругацких построена исходя из именно такой последовательности событий. То есть сначала люди начинают прогрессорскую деятельность, а уже потом приходят к мысли о необходимости деятельности антипрогрессорской. Мы же реально оказываемся в совершенно иной ситуации. Для создания Ком-Кона мы еще не созрели, поскольку делаем лишь самые первые шаги в освоении ближайшего космоса. А признаков разумной жизни на других планетах солнечной системы нет а полеах же к другим звездным системам мы можем пока лишь только мечтать с созданием организации типа комкон 2 мы уже давно опоздали более того стругацкие рассматривали ситуацию взаимодействия цивилизаций только сугубо на материальном уровне. Мы же столкнулись с тем, что это взаимодействие материальным миром не ограничивается. И нам заведомо придется действовать и в той области, куда наше научное познание делает лишь самые первые, самые робкие шаги. Так что нам делать в этой ситуации? Хотя точнее будет задать вопрос, а что мы вообще тут можем сделать? Для того, чтобы искать ответ на этот вопрос, нужно прежде всего обладать хоть какой-то степенью исчерпывающей информации. О нас, о них и о том, как взаимодействие между цивилизациями уже развивалось в прошлом. И что происходит сейчас? Следовательно, такую информацию нужно собирать. А для этого нужно сделать самый важный первый шаг. Перестать прятать голову в песок, подобно страусу, и признать то, что контакт, является уже давно свершившимся фактом. Только сделав этот шаг, мы сможем продвинуться дальше. Сможем не только восстановить уже произошедшие события, связанные с контактом, но и попытаться понять, с кем именно мы имеем дело. Попытаться проникнуть в знание о богах, а возможно и в само знание богов. Понятно, что в условиях подчеркнутого игнорирования людей со стороны НЛО бесполезно надеяться на то, что в ближайшей лужайке совершит посадку какая-нибудь летающая тарелка и выходящие оттуда гуманоиды радостно скажут нам о себе. Бесполезно пытаться ловить НЛО с целью захвата и допроса их обитателей. Слишком велика разница в уровнях технологий между двумя цивилизациями. Наивным мне представляется и попытки некоторых контактеров получить информацию об обитателях НЛО с помощью телепатии или иного вида экстрасенсорной связи. Во-первых, никто не может гарантировать, что полученная таким образом информация не будет являться просто фантазией самого контактера или его подсознания. А во-вторых, даже если информация будет действительно исходить от обитателей НЛО или других представителей инопланетной цивилизации, то где гарантия, что она не будет обычной дезинформацией? Примеров такой дезинформации в истории можно найти немало. Да и зачем вообще богам разглашать правду о себе каким-то говорящим мартышкам? Но боги за время своей прогрессорской деятельности довольно сильно наследили на нашей планете. И вот по этим следам... можно в принципе узнать о другой цивилизации очень немало и даже попробовать приобщиться к знанию богов надо всего лишь найти эти следы и понять о чем они говорят на самом деле впрочем мы будем уже далеко не первыми на этом пути поиск знания богов несмотря на то что боги победившие в междоусобной борьбе прикладывали максимум усилий к тому, чтобы человечество не смогло проникнуть в знания богов, люди практически во все времена стремились к этому знанию все-таки прикоснуться. Довольно большой пласт повествования в древних легендах и преданиях посвящен борьбе за обладание некими предметами, которые ранее принадлежали богам. Причем если сначала овладеть божественным предметом стремились полубоги, то позднее к ним присоединились герои, а затем и простые смертные. К сожалению, описание предметов богов в мифологии чаще всего настолько расплывчато и неопределенно, что полезная для анализа информация в них содержится крайне скупо. В лучшем случае мы имеем лишь упоминание формы предмета и его какой-то, не обязательно основной, функциональной возможности. Оружие, позволяющее сразить врагов на большой дистанции. Что-то типа телеприемника, с помощью которого можно было бы видеть, что происходит за 3 земель и так далее и тому подобное. Такие описания только в очередной раз подчеркивают, что мы имеем дело с высокоразвитой в техническом отношении цивилизацией. Но этим все и ограничивается. Гораздо больше информации осталось от тех поисков, предметов и знания богов, которые происходили позже, уже во времена известных историкам древних цивилизаций. Пожалуй, наибольшее количество реальных свидетельств поиска знания богов на данном этапе обнаруживается в Египте. И тут такой поиск прослеживается буквально с первых династий фараонов. Самый показательный и самый зримо осязаемый результат дали изыскания фараона третьей династии Джосера, который не только построил свою ступенчатую пирамиду над древним бункером, но и собрал так называемую сакарскую коллекцию, несколько десятков тысяч каменных сосудов, тарелок и прочих предметов, которые хранят на себе следы весьма нетривиальных технологий. и которые резко выделяются по своему качеству от всего, что изготавливали сами древние египтяне. О некоторых предметах из этой коллекции упоминалось еще в первых главах данной книги, поэтому мы не будем на них подробно останавливаться. Но поражает сам масштаб коллекции. Возникают даже сомнения в том, что все это было собрано за время правления одного фараона. Хотя это совсем нельзя исключить. Возможно, еще до Джосера предыдущие фараоны постепенно собирали то, что досталось им от гораздо более древней цивилизации богов, правящих некогда Египтом. Естественно, что выделяя своим качеством, такие предметы сами египтяне соотносили с богами, а потому эти предметы были священными. Священные же предметы должны храниться в храмах или дворцах, так что вряд ли Джосер... Отправлял своих подчиненных на поиски своей будущей коллекции В пустыню или на руины каких-то древних сооружений Скорее всего, они просто монополизировали право на обладание тем Что и так уже хранилось в домах египетской знати Но как бы то ни было, факт остается фактом Такой концентрации древних объектов Со следами очень развитых технологий Более не наблюдается нигде С какой целью собиралась коллекция, сказать сложно. То ли фараон решил устроить нечто типа кунсткамеры или музея, то ли тут его мастера пытались понять технологии изготовления этих предметов, то ли наоборот преследовали цель скрыть божественные предметы от посторонних глаз. И увы, очень похоже, что именно последняя версия является наиболее вероятной. поскольку вся коллекция в дальнейшем не была передана его преемнику и будущим поколениям, а оказалась под землей на территории сакарского комплекса. Впрочем, это не единственный случай подобного финала поиска знания богов. Однако, судя по многочисленным признакам и даже по древним текстам, свой максимальный размах поиск знания богов приобрел в период четвертой династии и достиг, под руководством фараонов государственных масштабов. Зачинателем этого был Снофру, основатель 4 династии, который оставил следы своих изысканий, например, в Красной пирамиде в Дашуре. Египтологи утверждают, что Снофру построил эту пирамиду. Однако технологии ее строительства намного превышают возможности древних египтян. И по всем параметрам, Красную пирамиду следует относить к древней цивилизации богов. Считается также, что пирамида в древности была вскрыта некими грабителями могил, которые не только вынесли из нее все содержимое, но и вырыли в самом дальнем от входа помещении громадную яму, превышающую по глубине рост человека с поперечным размером почти со все помещение. для чего им пришлось разрушить несколько рядов каменной кладки ниже пола. Но по здравому размышлению можно легко понять, что стихийные грабители могил не имеют к появлению этой ямы никакого отношения. Во-первых, для выемки такого количества блоков, какое нужно было для образования ямы подобных размеров, необходимо очень немало времени, которого грабителям просто бы никто не предоставил ни жрецы, которые присматривали за пирамидами, не те, кто отвечал вообще за порядок в государстве. А во-вторых, такое количество вынутого материала должно было где-то размещаться. Между тем, никаких упоминаний о каком-либо захламлении внутренних помещений нет ни в одном из известных отчетов об исследовании Красной пирамиды. И вывод тогда только один. вынутый из ямы материал выносился за пределы пирамиды. Помимо очень серьезных дополнительных затрат времени и сил, от грабителей это потребовало бы и весьма изощренной конспирации, ведь вываленный из пирамиды известняк образовал бы весьма заметную гору камня-щебенки. Его надо было оттаскивать куда-то в сторону. Утверждать, что какие-то грабители могил занимались подобным, Значит, просто противоречить здравой логике. Все это гораздо больше напоминает не разграбление святыней, а вполне открытые археологические и довольно масштабные изыскания, которые могли происходить только с благословления властей и жречества. Любопытно, что некоторые особенности повреждений внутри Красной Пирамиды позволяют достаточно детально Реконструировать процесс этих археологических работ. Дело в том, что проходы в Красной пирамиде весьма узкие, невысокие. Скажем, первоначальная высота прохода из самого дальнего помещения в среднем была всего 1,5 метра. При такой же ширине и длине 7,37 метра. Это не очень удобные габариты для выноса такого количества материала. которая ранее заполняла яму в дальнем помещении. Поэтому древние археологи удалили нижние блоки прохода, увеличив его высоту на 83 сантиметра. Следы этого углубления прохода и сейчас видны на его стенках. Теперь уже человек вполне мог помещаться здесь в полный рост и перетаскивать вынутые из ямы обломки каменных блоков. Выход из прохода находился на внушительной... Почти 10 метров в высоте над уровнем среднего помещения второй камеры. Ясно, что проще всего было просто сбрасывать блоки вниз. Падая с подобной высоты, крупные куски и целые блоки неизбежно должны были повредить пол вместе падения. Следы именно такого повреждения пола имеют место как раз под лестницей, вертикально поднимающейся ныне к входу в дальнюю камеру. Эти повреждения были зафиксированы в современных археологических исследованиях. И их можно было видеть всего несколько лет назад. Сейчас же они закрыты деревянными досками, настеленными для удобства туристов. Два других помещения и соединяющий их проход находятся на одном уровне. Здесь углублять проход не было никакой необходимости. А рубить перекрытие чревато обрушением. Поэтому, скорее всего, рабочие в одном помещении загружали обломки в мешки или другие емкости, а те, кто находился в другом помещении, просто вытягивали эти емкости за привязанные к ним веревки. Данный способ выноса мусора через низкие проходы, судя по всему, использовался и далее. Была проблема еще только в одном месте – месте соединения горизонтального и наклонного участка коридоров. Тянуть за веревку емкости сразу через два участка, образующих ломаную линию, было уже сложнее. Поэтому было найдено очень простое решение. В соединения нисходящего и горизонтального проходов была пробита яма в полу. Теперь здесь вполне мог помещаться в полный рост человек, который вытягивал емкости с мусором из помещения внутри пирамиды, переносил их через яму и передавал эстафету тем, кто, стоя уже у внешнего входа, вытаскивал емкости по нисходящему коридору наружу. Эта загадочная яма вместе месте соединения нисходящего коридора и горизонтального прохода, получившая у египтологов даже специальное название «Яма грабителя», составляла для них неразрешимую загадку. Некоторые исследователи даже полагали, что ее создали сами строители Красной пирамиды, и видели в ней некий культово-мистический смысл. Теперь же она получает вполне прозаичное объяснение. Конечно, такой способ археологических изысканий может показаться варварски разрушительным. Но ведь еще совсем недавно археологи действовали точно так же. Так что же нам требовать от древних египтян, которые стремились к знаниям богов? Версия археологических изысканий Снофру в Красной пирамиде находит косвенное подтверждение и рядом с пирамидой. Так, в 250 метрах к западу от Красной пирамиды обнаружены остатки помещений для рабочих с характерным для 4 династии инвентарем. Керамика, каменные молотки, точильные камни, медные инструменты. Одних только каменных инструментов здесь было найдено более 60 килограмм. Однако оно имело размеры всего 30 на 40 метров. Для размещения строителей пирамиды такое помещение ничтожно мало. Гораздо лучше оно подходит для небольшой бригады археологов. Как впрочем лучше подходит для такой версии и перечень найденных тут инструментов. Правда, следы несколько более крупного, 80 на 160 метров рабочего поселка, найдены в 300 метрах к югу от Красной пирамиды. Но его явно очень мало для размещения десятка тысяч человек, которых надо было бы задействовать для строительства Красной пирамиды силами древних египтян. Нашел ли что-нибудь с Нуфру в Красной пирамиде? Никакого точного ответа на этот вопрос нет. сейчас дать нельзя. Но похоже, что все-таки нашел. На эту мысль наводит большой размер ямы в дальней от входа камере, что побуждало фараона ломиться сквозь толщу кладки почти на четырехметровую глубину. Вряд ли досада от того, что ничего так и не удается обнаружить и стремление найти все-таки хоть что-нибудь. Скорее наоборот, первые находки распалили его азарт, а может быть его раззадорили какие-то находки в другой Медумской пирамиде, где Снофру также оставил следы своих изысканий. Строительство Медумской пирамиды египтологи тоже приписывали этому фараону. Однако технологии, использованные при ее возведении, также значительно превосходят возможности египтян периода Древнего Царства. Более того, тут есть очень любопытная деталь. В нескольких местах вертикальные шахты, ведущие в дальнюю камеру, и в самой этой камере в стенках вставлены деревянные брёвна. Радиоуглеродное датирование этих брёвен показало, что изготовлены они были как раз во времена правления Снофру. Однако весь характер креплений этих брёвен И имеющиеся рядом с ними дополнительные углубления указывают на то, что бревна вставлялись в уже готовую кладку, то есть заведомо после строительства пирамиды. При этом бревно, установленное под потолком камеры, явно использовалось также для текелажных работ, через него могла быть перекинута веревка, на которую был подвешен какой-то груз. Египтологи считают, что с помощью этого бревна устанавливался ныне отсутствующий здесь саркофаг. Но затаскивать сюда даже небольшую коробочку по коридорам через нижние камеры работа неимоверно сложная, если не сказать невыполнимая, ведь в конце пути надо было преодолеть еще очень узкую вертикальную шахту. Так что, скорее всего, бревно использовалось не для установки саркофага, а для его демонтажа с родного места. Приемники Снофру на протяжении, пожалуй, всего периода Древнего Царства занимались возведением пирамид правильной формы над древними бункерами. Верхние части таких пирамид резко отличаются по качеству и технологиям строительства от нижних частей. Некоторые пирамиды-спутницы на плато Гизе, пирамиды V и VI династий. Но вряд ли кто-нибудь будет заниматься вторичным использованием и переделкой древних строений и не посмотрит, что у них там находится внутри. Может, что-то полезное найдется. Поэтому, скорее всего, фараоны попутно искали тайные знания легендарных богов. Впрочем, о таких поисках есть и прямые указания в древнеегипетских источниках.